Это была ключевая фраза. Несколько дней спустя Белчера умоляли, по его словам, согласиться стать инспектором по заготовке картофеля и принять жалование, которое он сам определил. «А что вы знали о картошке?» — спросила его я. «Ничего», — ответил Белчер. «Но я и не собирался делать вид, что знаю. Можно выйти из любого положения, если только иметь заместителя» который немножко в курсе дела. Он еще почитает что-нибудь, и дело в шляпе. Этот человек обладал замечательным свойством. Он умел производить впечатление. Белчер был уверен в своих организаторских способностях и легко внушал такую же уверенность окружающим, прежде чем они обнаруживали, какой урон он нанес делу. По правде сказать, Едва ли существовал на свете человек, менее способный к организаторской деятельности. Как и многие политики, он считал, что главное – сначала разрушить всю промышленность, или чтобы оно там ни было, и, ввергнув в хаос, затем собрать снова, как сказал Амар Хайям, сердечно ближе воле. Беда в том, что когда наставало время строить, от Белчера не было никакого толку – но люди обычно понимали это слишком поздно на каком то этапе своей карьеры он попал в новую зеландию где так увлек администрацию одной из школ своими планами реорганизации учебного процесса что его немедленно назначили директором спустя год ему предлагали крупную сумму денег чтобы он отказался от должности вовсе не из за какого нибудь бесчестного поступка с его стороны а только лишь из-за неразберихи, которую он создал, и ненависти, которую вызвал у окружающих. Сам он находил удовольствие в том, что называл перспективным, современным, прогрессивным методом руководства. Как я уже сказала, фигурой он был весьма колоритный. Иногда его нельзя было ни не ненавидеть, иногда не любить. Однажды Белчер пришел к нам на ужин. К тому времени с картофельным бизнесом было покончено, и он поведал нам о своей очередной затее. «Вы слышали о Всебританской имперской выставке, которая должна состояться через 18 месяцев, и ее следует должным образом организовать. Нужно привести в боевую готовность доминионы, чтобы они активно участвовали в этом мероприятии. Я взял на себя важную миссию — От имени Британской империи отправляюсь в январе в кругосветное путешествие». Он описал свой план в подробностях. «Кто мне нужен, так это партнер, который был бы советником по финансам. Ты как на этот счет, Арчи? У тебя всегда была голова на плечах. Ты ведь был директором в Клифтонской школе, приобрел немалый опыт, работая в Сити. Ты именно тот, кто мне нужен». «Но я не могу оставить работу», — ответил Арчи. «Почему? Пусть твой начальник сам поработает. Скажи ему, что поездка позволит тебе приобрести необходимый опыт. Я думаю, он сохранит за тобой место». Арчи сомневался, что мистер Гольдштейн поступит именно так. «Тем не менее подумай, приятель. Я бы хотел видеть тебя своим попутчиком. Агата, конечно, тоже может ехать. Ведь она любит путешествовать, правда?» да Односложно согласилась я. «Маршрут будет такой. Сначала отправляемся в Южную Африку. Мы с тобой, секретарь, разумеется. С нами поедут еще Хейемы. Ты знаком с Хейемом? Это картофельный король из Восточной Англии. Отличный парень, мой большой друг. Он берет с собой жену и дочь. Но они поедут только до Южной Африки. Более долгого путешествия он себе позволить не может». «У него здесь куча дел. Мы же после этого двинемся в Австралию, а оттуда в Новую Зеландию. Там я беру небольшой отпуск. У меня в Новой Зеландии масса друзей. Очень нравится мне эта страна. Быть может, отдохнем там с месячишка. А вы можете съездить на Гавайи. А если захотите, в Гонолулу». «Гонолулу?» — выдохнула я.